Заключение. Поздравляю вас с завершением чтения книги «Привычки миллионеров». Надеюсь, что эта книга стала для вас ценным и вдохновляющим ресурсом в пути к финансовому успеху. В течение всех глав книги мы обсуждали ключевые аспекты мышления и привычек, которые отличают миллионеров от остальных людей. Вы узнали о значимости правильного мышления, о том, как быть богатым на самом деле, а не только казаться таковым. Мы разрушили стереотипы и осознали, что каждый из нас способен обрести силу мысли и изменить свою жизнь. Мы также обсудили финансовую грамотность и важность управления своими финансами. Вы познакомились с основами бюджетирования, разумным инвестированием и понятием активов и пассивов. Эти знания помогут вам принимать осознанные финансовые решения и строить свою состоятельность. Вы также изучили значимость сетевых отношений и наставничества. Поняли, что ваши связи и отношения могут сыграть важную роль в вашей карьере и бизнесе. Мы рассмотрели предпринимательский дух, риски и возможности, а также значение инноваций и креативности в достижении успеха. Главы о времени и продуктивности, здоровье и благополучии напомнили вам о важности этих аспектов вашей жизни. Вы узнали, что физическое здоровье является важной инвестицией, а психологическое благополучие и баланс помогут вам достичь финансового успеха. И наконец, мы рассмотрели филантропию и наследие, их роль в жизни миллионеров и значимость дарения обратно. Вы узнали о строительстве наследия и о том, как ваше влияние может превратиться в вдохновение для будущих поколений. Каждая глава этой книги была разработана с целью помочь вам оразвить мышление миллионеров и принять привычки, которые приведут к финансовому успеху. Чтение этой книги стало первым шагом на вашем пути к изменению вашей жизни и достижению высоких финансовых результатов. Теперь настало время применить полученные знания на практике. Воспользуйтесь предложенной структурой пути к привычкам миллионеров шаг за шагом, который поможет вам установить новые привычки и изменить свое мышление. Следуйте этому плану на протяжении 30 дней Осуществляйте действия, которые приведут вас к вашим финансовым целям. Помните, что каждый может стать миллионером в своем мышлении и действиях. Вы обладаете всем необходимым для достижения финансового успеха. Важно только верить в себя, стремиться к развитию и научиться применять новые знания и привычки в своей жизни. Желаю вам удачи и успеха в вашем пути к финансовой независимости и достижению ваших мечт. Не останавливайтесь на достигнутом, И продолжайте развиваться, чтобы стать настоящим миллионером в своем мышлении и достижениях.